Глава четвертая. Свой, чужой. Что из себя представляет бункер государственного резерва, я знаю не понаслышке. Приходилось бывать в подобных и не раз, а настоящая сокровищница Аладдина, которая находится глубоко под землей, гораздо глубже, чем бункеры гражданской обороны. Последний, в котором я бывал, располагался в 250 метрах под поверхностью, но я слышал, что есть и покруче. Мало того, для передвижения по ним используется транспорт, потому как коридоры порой достигают нескольких километров. Пешком там можно гулять целый день. Еще и заблудиться реально. В таких хранилищах прячут не только еду. Где-то лежат горы оружия и боеприпасы, в других можно обнаружить спецтехнику, а в-третьих вообще оборудованные секретные лаборатории. И подобные бункеры можно встретить в самых непредсказуемых местах. Нижний Новгород, конечно, мегаполис – И здесь по округе таких заначек наверняка ни одна и не две. Но я встречал подземные хранилища вообще в лесу, когда вокруг, на расстоянии в сотни километров, нет даже захудалой деревеньки. В Москве в этом отношении проще. Там метро, в котором непрерывно ведутся работы. Сколько там таких нычек, одному богу известно. И это не шутка. Военная машина неповоротлива и полна идиотов. Впрочем, как и любая другая система огромных масштабов. Иногда случаются казусы, которые кажутся настолько абсурдными, что не укладываются в голове. И да, бывает, что информация о таких заначках теряется на бесконечных пыльных полках с документацией. Но чаще подземные хранилища попросту выводят из оборота ввиду плачевного состояния или в связи с появлением новых, более совершенных. Что такое переезд, объяснять не нужно. Но если им занимаются военные, то это уже отдельная песня. Однажды, еще во время прохождения срочной службы, я принимал участие в переносе части на другое расположение. Ох, если бы знали люди, сколько добра там осталось, а сколько ушло налево в пользу озеленения лунных поверхностей. Но это происходило на поверхности, а чтобы поднять добро с глубины в два десятка метров требуются совсем другие ресурсы. Так и получается, что под ногами лежит добро, которое никому не принадлежит. Вот только пойти и взять его не получится. И еще один момент, притом немаловажный. Подобные хранилища рассчитаны на то, чтобы прокормить армию рыл Эдек в пару тысяч на срок не менее года. У нас в Кремле и половина от такого количества не наберется. А значит, на ближайшие пару лет мы сможем смело забыть о голоде. И все это за несколько килограммов камней, притом в нашу же копилку. Нет, здесь явно что-то не так. «Ну сколько рязанские увезут на пяти Уралах? Один процент от всего хранилища? Ну хрен с ним. Два. Хотя я и за один-то сомневаюсь. А остальное, значит, наше? Плюс камни сверху. Да мы бы заодно только информацию их туда пустили. Даже позволили бы несколько рейсов скатать. Или они типа собирались проделать это в тайне, мол, вы нас пустите, мы сами все посмотрим. Тогда за каким хреном в Кремле засветились?» «Ох, чувствует моя пятая точка, что дело пахнет керосином. Но что же они задумали, на самом деле?» Я размышлял обо всем этом, пока машины пробивались через сугробы. «По идее, к нужной точке мы должны подобраться... да прямо сейчас!» «Колонна, стоп!» Словно подслушав мои мысли, скомандовал старший. К слову, мы успели познакомиться. Его звали Кирилл. Он тоже был витязем и находился на второй ступени посвящения. «Вход должен быть где-то здесь!» — указал он на станцию метро. — Но куда точно идти, я не знаю. — Ты же сказал, что у вас на руках документация. — ковырнул его я. — Да, но там ведь точно адрес не прописан, — оправдывался он. — Есть присвоенный номер и адрес привязки. Дальше придется искать самим. Блуждать по темным тоннелям, где бесы смогут за секунду создать с десяток особей? — Да. Что может быть лучше? — ухмыльнулся я. — Ладно, выдвигаемся. — Вообще-то я не заставлял вас с нами нянчиться, — Парировал Кирилл. «Сами напросились, так что теперь не нойте». «Ты бы за базаром следил», — буркнул я и, открыв дверь, выпрыгнул наружу. Тени отреагировали тут же, словно поджидали, когда, наконец, жертвы покинут защищенный транспорт. Их даже на виду не было, пока я не оказался на улице. Теперь нас атаковали не только псы. Бесы внимательно наблюдали за нашим миром и смогли отыскать охотников получше. Самым любимым образом почему-то выбрали пауков». Впрочем, я их прекрасно понимаю. Они быстрее умеют передвигаться по вертикальным поверхностям. К тому же еще и ловушки устраивают. Неоспоримым плюсом является и атака на расстоянии. Эти твари научились метать иглы, что расположены в задней части... М -м, короче, на жопе. Но и мы все это время не спали. Лично мне не требовалось дополнительных приспособлений для защиты, но мои парни приспособили под это дело щиты. Нет, не те тяжелые деревянные, окованные железом, что были у наших предков. Мы взяли то, что уже стояло на вооружении у спецслужб. Пластиковые, легкие, способные сдержать даже пулю. А главное, они были полностью прозрачны. Пришлось их, конечно, немного подрезать, чтобы было удобнее орудовать в рукопашных схватках, а Костик их даже рунами украсил. Естественно, чтобы научиться ими владеть, мы убили не один день. Но оно того стоило. Мои парни высыпали из кузова и рассредоточились по периметру. Первый залп твари ударил в щиты, и это все, что успел сделать противник. Мы действовали слаженно, как единый механизм. Каждый знал, как и в каком направлении двигаться, а потому работали молча, просто уничтожая противника одного за другим. Мишка принял на щит удар лапами, даже слегка присел от навалившейся тяжести, и тут же произвел укол прямо в паучье брюха. Тварь рассыпалась в прах, а он уже шагнул к следующей. Серый не отставал. Хоть он еще пацан, смелости и отваги ему не занимать. Порой действует слишком отчаянно, за что периодически получает от меня по шапке. Но он молодец, быстро учится. Можно сказать, схватывает на лету. Сейчас он решил схлестнуться сразу с двумя тварями. Метким броском послал топор прямо в рожу мохнатого паука, принял удар второго на щит и, выхватив короткий меч, рубанул из косок. Я больше наблюдал, чем участвовал. Мой уровень позволял лениво отбиваться от бестий. А от игл я научился закрываться защитным полем. Пока парни прикрывали мне спину, я неспешной походкой продвигался к входу на станцию, походя, обращая в пыль назойливых отродий. Наши гости двигались в безопасном пространстве, которое и организовали мои парни. Этот момент мы оговорили сразу, чтобы не было путаницы и мешанины. Нет, помощь, конечно, не помешала бы, но... Я прекрасно знал, на что способны мои люди, и не имел ни малейшего понятия, чему обучены чужаки. «Ничего, с нас не убудет, да и практика не повредит. Станция Чкаловская. Здесь даже экскалаторы ставить не стали, настолько близко к поверхности она залегает». Мы сбежали по лестнице, и Рустам тут же бросил два камня, закрывая бестием вход внутрь. Но расслабляться было рано. Открытым оставался еще один выход, который расположился напротив. К тому же еще неизвестно, сколько тварей в темных тоннелях. «Сверху!» — крикнул Мишка и вскинул щит над головой. К нему тут же примкнули еще два, а паук, что хотел таким хитрым способом нас поиметь, рассыпался в пыль сразу после приземления. Шкет пырнул его в брюхо, точно и быстро просунув лезвие клинка в узкую щель между щитами. Однако гости испугались и присели, когда черная тварь рухнула из-под свода. «Залп слева!» — выкрикнул я, увидев, что парочка пауков развернулась и приподняла мохнатые задницы. Парни отреагировали мгновенно, выставив перед собой щиты, о которые в следующую секунду забарабанили черные стрелы. Гости снова остались невредимы. Я не стал демонстрировать свои уникальные способности. Попросту выхватил пистолет, оборудованный ПБС, и дважды вдавил спуск, обращая вражескую артиллерию в прах. «Занять оборону!» — скомандовал я и ускорился, всего за секунду преодолев зал с турникетами. Два камня упали на полу лестницы, и твари, что уже собирались ворваться внутрь, замерли у невидимой границы. Осталось зачистить тех, что уже сидели внутри, и моя команда прекрасно с этим справлялась. Не прошло и минуты, как все было кончено. «Куда дальше?» — спросил я Кирилла. «Понятия не имею. Подозреваю, что в тоннель. Но лучше вначале осмотреться. Вход может находиться в одном из служебных помещений». «Принял». Кивнул я и бросил еще два камня на пол перед спуском к платформе. Обыск ничего не принес. Стандартные кабинки для работников метро плюс несколько служебных помещений. Раздевалка да туалет. Все они оказались конечными, в том смысле, что в них не обнаружилось дополнительных дверей. Про тайные замаскированные входы, типа отъезжающих в сторону стен или унитазов, лифтов, я даже не думал. В реальности никто не станет так заморачиваться. Вход должен быть максимально простым и надежным. На этом все. Максимум, на что хватает фантазии казенных умов, это спрятать секретный бункер под детским садом. Да, жестко, зато действенно. И если кто-то решил, что это какая-то шутка, то это не так. Всем известный бункер 703, который превратили в музей и открыли для всех желающих поглазеть на современные фортификации, как раз и залегает под дошкольным заведением. И таких примеров великое множество, потому как это великолепный щит, хоть и максимально циничный. «Ну что, двигаем дальше?» — спросил Кирилл, когда мы снова собрались на пятачке у турникетов. «Строй тот же!» — скомандовал я. «И учтите, там темно. Двигаемся не спеша, мы никуда не опаздываем. Вначале зачищаем платформу, затем помещение с турникетами и запечатываем выход. Камни у всех есть? Я свой даже не тратил», — ответил Мишка. «Так точно!» По-военному отчеканил Шкет. «Если что, у нас тоже имеются», — подал голос Кирилл. «Замечательно. Надеюсь, они так и останутся при вас». «Думаешь, они хуже ваших?» — огрызнулся Карл, еще один Витязь, единичка из группы Рязанских. «Я ничего не думаю», — сухо ответил я, — «но и людьми рисковать не стану». Че? шагнул было тот, но Кирилл придержал его ладонью в грудь. «Вообще-то это немного обидно». Старший все же решил продолжить тему. «С чего вдруг такое недоверие? Мы вам не враги!» «Послушай, ты вроде как бывший военный, так?» «Ну?» «Тогда ответь мне. Ты стал бы вооружать своих ребят чужими непроверенными стволами?» «Ну, по ситуации...» «По нашей ситуации...» «Нет...» — усмехнулся Кирилл. «Я тебя понял. Извини...» «Тогда кончай базарить. Раньше сядем, раньше выйдем. А ты...» Я упер палец в грудь Карлу. «Еще раз вякнешь, я тебе зубы в глотку вобью...» Витязь побагровел, но перечить не решился. «Мы вновь выстроили круговую оборону и шагнули на лестницу, ведущую к платформе. Вспыхнули налобные фонари, выхватывая из непроглядной тьмы причудливые тени. Витязем они не требовались, но добрая половина группы была обычными людьми. Это сильно усложняло операцию, однако я был уверен, что все пройдет хорошо». Пока я сражался даже не в половину своих возможностей. Во-первых, нет смысла растрачивать силы попусту. А во-вторых, я все еще не доверял гостям, а потому старался не раскрывать все карты сразу. Мало того, я даже ауру от Кирилла прятал. Из тоннелей тянуло промозглой сыростью. Стены были покрыты толстым слоем иния, и лишь звук наших шагов нарушал гробовую тишину. Запустение и заброшенность стали для нас привычными пейзажами. Но все равно... Когда я попадаю в подобную атмосферу, вдоль позвоночника пробегают огромные мурашки. На складах это ощущается не столь сильно, но когда приходится бродить среди жилых кварталов... С тенями схлестнулись, когда уже преодолели платформу. Бой на лестнице вышел быстрым. Мы попросту порубили в труху четырех тварей и выбрались на относительно освещенную площадку. Да, видимость все еще была практически нулевой. Однако на фоне сумрака очертания теней читались отчетливо, и дело пошло веселее. Планомерно уничтожая противника, мы поднялись ко второму выходу и оставили за спиной два камня. Теперь враг мог напасть лишь через главный вход. Я вновь ускорился, перемахнул через заграждение, на ходу рубанул мечом метнувшегося навстречу паука, а затем в два метких броска перекрыл дверь амулетами из гранита. Парни быстро добили оставшихся, и мы снова спустились на платформу. Куда теперь? – спросил я. Вход, скорее всего, где-то в тоннеле, предположил Кирилл. Стандартный подход, как в Москве. Вопрос в какой стороне. Делиться не будем, сразу отрезал я. Проверяем вначале левый, затем лучше вернемся. Да мы так здесь неделю будем искать! Возмутился вечно недовольный Карл. Надо будет и месяц потратим. Все пиздеж убили, двинули. Мы спустились на пути и не спеша проследовали вглубь тоннеля. Вскоре он встретился с параллельным, но на вход в бункер пока не было даже намека. Впрочем, вряд ли его расположили бы так близко к станции. Скорее всего, он будет находиться где-то на резервном пути, так сказать, на технической линии. Как правило, их делают для того, чтобы снять или добавить электричку. такие аппендициты, благодаря которым разгружаются линии в час пик. Однако мы прошли весь маршрут до соседней станции, так и не наткнувшись на что-то подобное. Выходить из тоннеля не стали, а прямо на развилке развернулись в обратную сторону. Да, время работало против нас, зато гости были под присмотром. Опять же, кучкой проще отбиваться в случае опасности. Вообще, надо бы как следует изучить местный подземный мир. Нижний — город с древнейшей историей, он наверняка хранит в себе миллионы тайн. Не удивлюсь, если предки спрятали здесь очередную печать, а может и еще чего, обладающее не меньшей ценностью. С другой стороны, если не знать, куда идти, блуждать по бесконечным тоннелям можно до конца жизни, а никаких подсказок на глаза пока не попадалось. Те ходы, что паутины растянулись под Кремлем, мы обыскали вдоль и поперек. Все они оказались переделаны, укреплены бетоном и использовались для отвода сточных вод. Некоторые были обрушены, другие специально перегорожены кирпичной кладкой. А поди теперь, разберись, всегда там был тупик или это уже новодел? «Вон, кажется, техническая ветка впереди», — указал пальцем в темноту Кирилл. «Я же говорил, что найдем». «Так мы вроде и не спорили», — зачем-то ответил Мишка. Мы свернули с основной ветки и двинули по техничке. Прошло не менее часа, прежде чем свет фонарей выхватил из темноты грубые очертания металлоконструкции казенной платформы. Опять же, красота здесь не требовалась, и железного монстра попросту сварганили у края тоннеля. Ступени гулка отреагировали на наши шаги, и мы, наконец, замерли у гермодвери, перекрывающей вход к сокровищнице нашего государства. «А она снаружи вообще открывается?» — задал резонный вопрос Шкет. «В случае чего завтра вернемся, резаком выжгем», — ответил я и принялся осматривать стену вокруг двери. «Но резервный механизм, скорее всего, здесь предусмотрен, тем более, что это даже не основной вход». «С чего ты взял?» — удивленно спросил Кирилл. «Сейчас не понял?» Я оторвался от созерцания стены и уставился на старшего Рязанских. «Ты же вроде военный». «И?» «Чё и? Ты не в курсе, как устроены фортификационные сооружения?» «А, ты об этом...» — смутился он. «Я просто думал, может, ты здесь уже бывал...» «Так, стоп». Я повернулся к гостям и почувствовал, как напряглись мои парни. «Вы чё воду мутите?» «Да чё тебе вечно всё не так?» — подал голос Карл, но старший снова осадил его строгим взглядом. — Спокойно, могила. Мы просто неверно друг друга поняли. Давай не будем создавать конфликт на ровном месте. У нас с вами договор. Ты ведь помнишь? Мы за эту вылазку заплатили. — Да хули ты с ним цаскаешься? дернулся Карл и тут же захрипел, схватившись за горло. Мой удар был настолько быстрым, что его не засекли даже Витязи. Они с недоумением смотрели на своего приятеля, но вскоре до них дошло, что случилось на самом деле. А дальше все выглядело, как в добром боевике про бандитов и полицейских. Люди схватили за оружие, направляя его на противоборствующую сторону. Обстановка накалилась до предела. «Я его предупреждал», – спокойным голосом произнес я. «А теперь хочется услышать правду». «Да какую еще, мать твою, правду?» – сорвался на крик Кирилл. «Ты заебался своей паранойей! Нам нужна еда и медикаменты! А у вас все как в сказке! Живете, горе не знаете! У нас ситуация сильно хуже!» «Что за той дверью на самом деле?» «Понятия не имею. Ты же видел бумаги, вот и скажи, кончай хуйнёй страдать, мы вам не враги!» «Серый, не похоже, что они врут», — вступился за гостей Маркин. «Сам видишь, ауры у них чистые». «Послушай, друга, нам не нужны проблемы, мы просто хотим выжить, как и вы». «Что, в Рязани негде жратву взять?» — я пустил в ход последний аргумент. «До нее ещё добраться нужно», — ухмыльнулся Кирилл. «С области мы. С Касимова. Все, что там было, уже давно вычистили. Хотели в центр перебраться, а там... В общем, нет больше Рязани. Воронка на ее месте осталась. Мы окраины обыскали, но там особо не разгуляешься. Вот и решили военную часть проверить. Дальше ты знаешь. Почему сразу не рассказали?» «Да что-то как-то...» Поморщился Кирилл и покрутил пальцами в воздухе. «Мы вообще не думали, что этот момент столько вопросов вызовет». Просто мы уже однажды нарвались на «своего». Я специально выделил последнее слово, чтобы они поняли. Речь о предателе. Ладно. Извините, надеюсь на ваше понимание. Я протянул руку Карлу, помог ему подняться и похлопал по спине в качестве примирительного жеста. Понятно, что это вряд ли сгладит натянутость в отношениях. Однако есть надежда избежать удара в спину. Нехорошо, когда тот, кого ты прикрываешь, затаил обиду впрочем, хер с ним. Из внимания я этих ребят все равно не выпущу. Вроде все объяснения логичны, но вот не нравятся они мне. Хоть тресни. Аура, опять же, о которой упомянул Рустам. Да, выглядит она дружелюбной, без ярких колыханий в красные и коричневые спектры. И, похоже, Маркин тоже обратил на это внимание. Но не бывает так, чтобы человек, получивший по щам, остался спокоен. Однако аура Карла практически не изменилась. И как такое? Понимать... Я специально задушил конфликт и сделал вид, что все в порядке. Впрочем, и развел его на ровном месте я тоже не просто так. Маркин это понял и незаметно кивнул мне, когда я бросил в его сторону мимолетный взгляд. Сейчас он условными знаками показал это моим парням. А я, в свою очередь, прикрыл их ауры от гостей. К слову, от них этот нюанс не ускользнул, что довольно отчетливо отобразилось на рожах. Да и плевать. Я изначально не был настроен к ним дружелюбно. Пусть знают, что мы стороже. «Ну что?» «Есть возможность попасть внутрь!» — нарушил неловкое молчание Кирилл. «Есть!» — кивнул я и просунул руку в небольшое углубление. Повернул неприметный вентиль. Если объяснить простыми словами, данная дверь приводилась в действие при помощи гидравлики. Для ее активации требуется электричество, потому как давление нагнетает насос в масляном баке. Но что делать, когда наступает нештатная аварийная ситуация и обслуживающий персонал остается заперт внутри?» А что еще страшнее, в бункер проникает враг и наглухо там закрывается. Вот на такие случаи предусмотрен экстренный механизм. Простой и надежный, как любят военные. Данный вентиль попросту сбрасывает давление из гидравлических цилиндров в обход клапанов. Точно такой же имеется внутри. Да, с точки зрения обороны это не совсем целесообразно, ведь враг может знать о подобном способе. Но этот объект хоть и является стратегическим, но все же не пункт управления ядерными ракетами. Это всего лишь огромный склад продовольствия на черный день. А потому к нему и должен быть доступ, как раз вот в таких самых неблагоприятных ситуациях. Прошло буквально пару секунд, и плотно прижатая створка слегка отошла от коробки. А дальше совсем немного физических усилий, и мы один за другим протиснулись в образовавшуюся щель. Как и следовало ожидать, сразу за дверью расположилась вертикальная шахта. Не побоюсь этого слова «бездна», потому как до дна даже фонари не пробивали — Имелся здесь и лифт, вот только по неизвестной причине воспользоваться им не представлялось возможным. И если со спуском все более-менее понятно, то как подниматься, да еще с грузом на руках? Впрочем, не стоит исключать вероятность, что нам удастся обнаружить, а главное запустить, генератор. В том, что он там есть, я не сомневался, вопрос в топливе. Кстати, о птичках. Я снова внимательно осмотрелся вокруг и вскоре обнаружил искомое – распределительный щит. Его дверца оказалась заперта на стандартный навесной замок, который не выдержал и пары ударов. Затем я с умным видом уставился на кучу автоматических выключателей и другую приблуду, что обычно там располагается. «Можно взглянуть», — попросил молчаливый Мороз, тоже член группы Кирилла. «Да сколько угодно». Я без лишних вопросов уступил ему место. Парень подошел к щитку, почесал макушку, а затем крутанул рукоятку на большой квадратной штуковине. Пару секунд ничего не происходило, а затем в ящике что-то щелкнуло, и помещение залил тусклый, мерцающий свет. «Ну, хотя бы не пешком», — пробормотал шкет. «Ошибаешься», — спустил я его с небес на землю. «Мы понятия не имеем, сколько там топлива, так что вниз топаем ножками. Если все нормально, то поднимаемся лифтом». «Поддерживаю», — кивнул Кирилл, будто его мнением кто-то интересовался. «Ладно, я первый, шкет за мной. Затем вы, Миха и Рус, замыкающие. Двинули?» Спускаться оказалось тоже непросто. Несмотря на то, что я посвященный пятой ступени и мои физические возможности сильно превышают обычные, мышцы ног забились примерно на середине пути. Мы трижды останавливались отдохнуть, прежде чем достигли цели. И здесь нас ожидала еще одна дверь, призванная защитить хранилище от взрывной ударной волны. Она не была герметичной, находилась в специальном пазе и при открытии смещалась в сторону, в нишу в стене. Открылась она довольно просто — нажатием на пускатель. Что-то загудело, захрустело, и она плавно отошла, освобождая проход. Однако следом за ней нас ожидала еще одна, уже герметичная затворка, но в отличие от верхней, обычная, с механическим замком. Он имел возможность блокировки изнутри, но так как нештатных ситуаций здесь не было, штурвал легко поддался на манипуляции, и спустя несколько секунд тяжелая створка отошла в сторону, освобождая проход. Все. Мы наконец-то шагнули в святая святых государственных заначек на черный день. «Вот это нихуя себе масштабы!» — восхитился Шкет, который впервые попал в подобное место. «У меня фонарь даже до конца коридора не пробивает!» «Так, построение тоже. Вначале осматриваем все, затем решаем текущие задачи. Никому не расходиться, первым делом ищем генераторную». «Да хули ее искать?» — усмехнулся Мишка. «Я вот его треск отсюда слышу». «Отставить разговоры!» — строго осадил его я. По пути осматриваем все и закрываем двери. Как поняли? Так точно! В разнобой ответили все. Перед нами раскинулся просторный коридор едва освещенный аварийным светом. Его хватало ровно на то, чтобы не переломать себе ноги. Зато пространство здесь и в самом деле было с размахом. Как только закончилась техническая зона с системой вентиляции и предварительным пультом управления с кучей всяческих тумблеров и выключателей, мы столкнулись с типичным армейским бардаком. Какие-то ящики, выставленные штабелями вдоль стен. Большинство из них вообще оказались пустыми. То ли их подготовили на вывоз, но так и не успели отправить на поверхность, то ли командующий оказался тем еще скупердяем. Тема довольно распространенная, хоть и неочевидная. Однако, если заглянуть в гаражи тех, кто проживает недалеко от военных частей, все сразу станет ясно, как говорится, «в хозяйстве и бычий хвост веревка». Впрочем, и в самих частях, а тем более на складах, подобные ящики часто являются дефицитом. Вот вечные копятся в самых непредсказуемых местах. Дальше начинался полноценный лабиринт из узких переходов между широкими тоннелями и кучей огромных ниш, укрепленных металлоконструкциями и бетоном. В этих нишах как раз и хранилось самое ценное. Однако мой план по прочесыванию помещения сразу провалился. Нам попросту не хватит глаз, чтобы удержать все под контролем тем более, что все эти переходы оказались связаны, а большинство и дверей это не имело. «Ладно, смотрим в оба», — сменил тактику я. «Двигаем к генератору». «Да нет здесь никого», — подал голос Карл. «Очевидно же, что мы здесь одни. Давайте уже делом займемся, сколько можно на все это глазеть». «Будешь глазеть, пока я не скажу «хватит», — огрызнулся я. «Так что закрой рот и делай, что говорят». Вступать в открытый конфликт еще раз он не решился, и мы спокойно прошли до генераторной. Странное решение, но его почему-то унесли глубь хранилища. Обычно его ставят недалеко от комнаты вентиляции, но не здесь. Ответ оказался на поверхности. Как только мы добрались до заветного помещения, все вопросы отпали сами собой. Прямо напротив в соседней комнате обнаружилась огромная холодильная установка, а в торце коридора имелась еще одна дверь. По инию, что выходил за ее пределы, без лишних слов было понятно. За ней находится морозилка. «Вот это мы удачно зашли!» — потер ладони Карл. «Вначале проверим уровень топлива», — скомандовал я и первым сунулся в генераторную. Следом вошел Серега. И тут началось то, чего я ожидал от гостей с первых минут нашей встречи. Дверь за спиной закрылась, лязнул замок, и рукоятка, которая блокировала механизм, передвинулась в режим «закрыто». Шум генератора сильно мешал разобрать то, что происходило за дверью. Но я был уверен, что там сейчас разматывают моих парней. А когда прогремели первые выстрелы, окончательно в этом убедился. «Держи дверь!» — кивнул Шкету я, и он тут же взял ее на прицел. Попробуют сунуться, вали без раздумий!» «Принял!» — шмыгнув носом, ответил пацан. Я же подошел к грохотавшему генератору, осмотрел панель управления и перевел переключатель в режим «Выкол». Сразу стало тихо. Свет погас, и Серега включил налобный фонарь. Я вернулся к нему, перекинул автомат на грудь и вдавил тангету на рации, которые мы сразу после спуска перевели на внутреннюю связь. Потому как потеряться в тоннелях легко, а вот найтись не так просто. А во внешний мир через такую толщу породы попросту не пробиться. «Кирилл Могиле, прием!» «На связи!» Вернулся на смешливый голос старшего. «Ну что, Витя, все равно мы тебя переиграли!» «Рад за вас!» – сухо ответил я. «С моими парнями что?» «Да живы они! Мы ж не звери какие! Хотя руса пришлось немножко подстрелить, очень уж шустрым оказался!» «И как это понимать?» «Это ты мне скажи! Как так получилось, что от одного мудака зависит жизнь миллионов? Что, думал, больше никто не узнает о твоих разговорах с Баалом?» «Ясно!» — буркнул я, но не в рацию. Серег, о чем это он?» — покосился на меня Шкет. «Позже объясню!» — поморщился я и снова вдавил клавишу, оживляя устройство связи. «И что собираешься делать? Думаешь заставить меня перерезать себе глотку?» «Хуй знает! Посмотрим!» — вернулся ответ. «Но согласись, с этим нужно что-то решать!» «Это ты сам такой смелый? Или тебя кто-то попросил?» «Да ты не дергайся, могила! Просто немного потерпи, и скоро сам все узнаешь!» «Если с моими людьми хоть что-то случится, я тебе горло перегрызу!» — бросил в рацию я и отключился. Пару мгновений боролся с искушением, чтобы не разбить ее бетонный пол, но все-таки сдержался и переключился на кодированную частоту. Затем ушел в дальний угол и убавил громкость ровно настолько, чтобы разобрать голос, поднеся динамик к уху. «Лис могиле!» — прием! — тихонько произнес я. «На связи!» — почти сразу отозвались на том конце. «Мы в генераторной. Рус с Михой трехсотые. Запускайте операцию «Крыса», как понял». — Понял тебя. Хорошо. Запускаем крысу. Конец связи. — Так ты знал! — голос за спиной заставил меня вздрогнуть. — Блять, у тебя какой был приказ? — рявкнул я на пацана. — Дверь держать! — стушевался тот. — Так какого хуя ты здесь трешься? Бегом на точку! — Есть! — отчеканил шкет и скрылся из вида.